Глава вторая. Потому что он внезапно вспомнил, как они с птачком устроили хитрую пуховую ловушку для слонопотамов и сразу догадался, что случилось. Они с птачком угодили в слонопотамскую ловушку для пухов. Алан Милн. Ни один кантер не страдал от капризов беременной жены. И по величию, который за последние 10 лун утомился так, что не мог дождаться, когда же это кончится, пришлось приложить куда больше усилий. В отличие от покладистой Ольги, которую уговорить разплюнуть, королева Кира была куда упрямее, а идеи, приходившие в её голову, отличались гораздо большей оригинальностью.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 Откладывать операцию нельзя ни на миг. Ты ведь слышала, что доложила разведка? Их там чуть больше 500. Недавно припомнила Королева. Она всё ещё не могла смириться, что и эта военная операция пройдёт без неё. Ну ещё день-два, сколько они успеют провести? Максимум ещё столько же. Больше просто не уместится в здание. Это что, серьёзная армия? Любой другой король давно бы плюнул.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 Король выбрался из кресла и принялся мерить шагами кабинет, мелькая перед глазами супруги как маятник. На что она рассчитана? 3 сотни стрелков, пяток пулемётов, примерно столько же миномётов, один единственный вертолёт, сотня тяжёлых пехотинцев неизвестного науки вида, гигантские существа в 6-7 локтей ростом, полсотни вампиров. Всё. Что может такая армия? Команда магов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 По Сопрожскому долгу ты соскучился, а не по мне. Найдём-ка промисный вариант. Я соскучился по Сопрожскому долгу в твоём исполнении. О, вот, послушай. Кира опять изловила мужа за руку и торопливо прижала его ладонь к животу. Слышишь, как пинается? Ревнует, наверное. Или на волю хочет. Ему же там тесно. Но ну, так мы договорились, пролила вздохнула.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 Вот-вот начнётся переброска, а мне нужно видеть, что там происходит. А мне ты даже посмотреть не позволишь? вскинула Кира, и её единственный глаз засветился обидой. Если ты уж так хочешь, можно и посмотреть. Я бы не хотела этого, но если ты настаиваешь. Настаиваю. Тогда пойдём. Только, пожалуйста, без комментариев и уж тем более без истерик. А если комментарии будут по делу, возмутилась Королёва.